Глава шестнадцатая. Москва. Дом на Котельнической набережной. Воспользовавшись тем, что Ирина Леонидовна уехала к себе, и перебрался на ночь к жене. «Дорогая, что здесь у вас произошло? Стоило на несколько минут вас оставить, как тут же что-то случилось». «Мама обиделась, что мы вторую квартиру Марату не отдали. И вообще, ерунду всякую говорила, а папа услышал». И выгнал ее. Сказал, что не может больше все это терпеть. Мол, ставит ей квартиру, только вещи и заберет. Получается, они из-за меня теперь разведутся. Здрасьте, ты-то тут при чем? Дорогая, даже не думай, что можешь как-то повлиять на отношения родителей. Тебя это вообще никак не касается. Это их внутренние взаимоотношения. Опять же, все к этому давно шло, и рано или поздно случилось бы. Не ты же наговорила то, что тебя возмутило, а она, верно? Так что ты тут ни при чем, поняла? Самое неприятное, что мама же день рождения, послезавтра. Виновато взглянула на меня жена. И что теперь делать? Что делать? Даже не знаю. Телеграмму, наверное, надо дать. Это же родители между собой разводятся, а матерью она тебе была, есть и останется. Родители не выбирают. А сам подумал, что говорю все правильно, но есть риск, что Оксана эту телеграмму неправильно поймет, как извинение со стороны Галии и решит, что конфликт исчерпан, еще и примчится снова погостить на месячишка другой Впрочем, это же Оксана. Такое впечатление, что что ни делай, она все равно это неправильно поймет. Сугубо как ей выгодно в ее странном представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо. В воскресенье Марат остался у нас. Мы все понимали, каково сейчас Загиту, и старались не оставлять его одного. В разводе нет ничего хорошего, даже если это вынужденная мера. Марат и Галия, по возможности, были рядом с отцом. Мне же пришло в голову переключить мысли тестя на практические вопросы. — Загит Джиганович, сколько вам еще надо прослужить до отставки? — спросил я. — Чуть меньше двух лет, — ответил он. «Куда планируете устроиться?» «Я вот что подумал. Зачем вам, Святославль, ехать на работу? Почему бы вам в Москве не остаться? Жить можете у нас, но устраиваться надо так, чтобы работа была с общежитием. Прописка в Москве нужна». «О, пап, давай к нам на завод, иди. У нас там мощная пожарная часть, у нас же не завод, а заводище». «И парень из нее у меня тренируется, он меня запросто на начальника пожарной части выведет так, чтобы тот был заинтересован. Ну и встречу тебе с ним сразу устроим. Представь, будем с тобой вместе в общежитии жить», — обрадовался Марат. «Завтра рабочий день, давай сходим туда, может, сразу и договоримся». «И я тоже могу по линии заводского комсомола поддержку оказать в таком трудоустройстве». Поддержал я это предложение и на Марата по-другому сразу же посмотрел. Нет, не ошибся я в нем. Пробивной парень сразу смекнул, что и как нужно делать с трудоустройством отца. И правильно, все шаги расписал нужные. Ну и приятно также, что не бросает его в трудной ситуации, к себе поближе переманивает. Далеко не все сыновья такие. Некоторые, чем дальше отец, тем лучше. А то мало ли помощи какой батя попросит, сорвет твои планы отдохнуть. Загид в целом предложение принял благосклонно. — Вряд ли, потому что всю жизнь в Москву рвался, как некоторые. Просто ясно, что жить в Святославле и встречаться регулярно на улицах городка с Оксаной явно не то, что ему нужно для душевного спокойствия. Куда-то надо уезжать, а тут уже и Галия, и внуки, и младший сын. — Мне надо будет еще в Святославль съездить, бумаги оформить на перевод, вещи забрать. — Я могу с тобой съездить. Тут же предложил Марат. «Хочешь, на машине поедем, чтобы вещи на руках не таскать. Заодно своих всех навещу». Загид кивнул головой, соглашаясь со всеми нашими предложениями. Он был в таком состоянии, что, глядя на него, вспомнился детский фильм-сказка про Марию и Искусницу. Что воля, что неволя, все равно. Сочувствую. Сам такой пережил когда-то. Это отнюдь не было легко, хотя моя ситуация проще. Не я ушел, от меня ушли... А тут же еще и муки совести. «Загид порядочный человек, значит, будет себя изводить. Все ли возможное сделал, чтобы семью сохранить? Не слишком ли жестко себя с женой повел?» Вскоре позвонил Фердаус и спросил, «Как там у нас обстановка после праздника? Голова не болит от спиртного у преподавателя? лекции не отменяется?» Не сразу сообразил, какая лекция. «Блин, воскресенье же! Лекция по рыночной экономике, я и забыл совсем. Конечно, приезжайте». Тут же пригласил я. Марат уже здесь. Где-то через час приехали и Хаджи, и Аиша, и мы заняли большую комнату. В этот раз остановился более подробно на понятие «рынка». Начал рассказывать о его характеристиках и структуре. Несколько раз к нам заглядывал Диана, сядет рядом, послушает и уходит. «Не цепляет, сестра, рыночная экономика», — отметил я про себя. Марат же слушал, слушал всю лекцию очень внимательно, а в конце сказал... «Вот у меня, не пойму я. Почему конкуренция лучше, чем плановая экономика? Почему бы просто не распланировать все, что нужно гражданам, и все дела? Ты говорил об этом еще в прошлый раз, но я не могу этого понять, не в состоянии». Расстроенно признался он. «Подробнее я еще остановлюсь на механизмах конкуренции», — пообещал я. «Мы целое занятие ей посвятим с примерами. Это несложно, ты все поймешь». Только не спеши. Фердаус и Аиша с детства знакомы с рыночной экономикой. Выросли в этих условиях. Я изучаю эти вопросы не первый год, а ты расстраиваешься, что за пару занятий не разобрался. Наберись терпения. Пока скажу вкратце, что конкуренция позволяет экономить ресурсы, лучше удовлетворять потребности населения и повышать качество товаров по сравнению с плановой экономикой. Никто не будет при рынке... Производить то, что никому не нужно. Но это просто никто не даст денег. А ты посмотри наши магазины пронтоварные. Забиты полки, а купить нечего. Юбки и платья фасонов начала века с унылой мышиной раскраской. Обувь, как для каторжников и тому подобное. Все это произвести стоило больших денег, а никому такой товар не нужен. А при рынке все просто. Все, кто произвел товар плохой по качеству, неустраивающие потребители, разоряются и вылетают с рынка. Их место занимают те, кто сумел угадать, что нужно человеку. Опять же, если есть возможность потратить меньше ресурсов, чтобы товар был дешевле и пользовался большим спросом, предприниматель так и сделает. А нам все равно. Станок может в итоге весить в два раза больше аналогичного западного. Ну и поскольку предприниматели хотят заработать, то немедленно удовлетворяет любую потребность населения. Нужно для страны 5 миллионов цветных телевизоров, а не два. Они быстро нарастят производство, и у каждого, у кого есть деньги, будет телевизор безо всякой очереди. Девчонка позвали нас к столу. Фердаус поблагодарил меня и опять дал 20 сертификатов со словами. «Вот, все понимаю, о чем ты говоришь, но сам также не объяснил бы». Заметил он. «Спасибо тебе. Не зря я решил тоже послушать твои лекции». В понедельник с самого утра раздался звонок. Румянцев. «Ну да, давно уже не звонил. Пришло время». «Слушай, Паш, тут такое дело». Непривычно замялся он. «Не смогли наши подобрать тебе тему лекции на этот раз? Велели тебе самому что-то предложить на выбор?» «Помнишь, я предлагал тему по безработице в капиталистических странах?» «Нет, эту тему не одобрили. Давай ты до завтра подумай. Несколько тем, чтоб смог предложить. А я тебе с утра в это время вторника наберу снова и запишу и Хорошо?» «Договорились». Положил трубку и покачал головой. М «Да, КГБ уже капризничать начал. Или это какая-то проверка? Хотят узнать что-то обо мне по тем темам, что буду предлагать?» Первая мысль была предложить тему по статье, что я отдал в труд по поисковым отрядам под эгидой комсомола, но тут же передумал. Что-то она пока не вышла, может, там какие-то проблемы по ней. А я еще могу случайно к этим проблемам комитетчиков подтянуть. Они люди осторожные, долго мусолить будут все, где есть хоть какие-то подводные рифы. Могут так заволокитить эту статью, что и вообще не выйдет. «Берут Ливан». Три хорошо одетых бизнесмена сидели за столиком под навесом, защищающим их от палящего солнца. «Масрур, а что ты слышал по поводу Тарека? Очень давно его не видел в клубе. Надеюсь, он здоров?» Будин, так нет уже Тарека в Ливане. Почти с два месяца уже как уехал. Продал свой бизнес, свой дом и сел на самолет в Италию. А что такого случилось, кто знает? Он же еще недавно со мной консультировался, как расширить свое дело» интересовался банковским бизнесом. «Я кое-что могу сказать», — степенно сказал Абдул-Кадыр. С зятем его недавно разговаривал. Тарек вдруг вообразил, что Ливаны скоро будут какие-то проблемы. Он и ему велел продавать все и тоже уезжать. Только Насир не готов совсем. У него только недавно дела наладились, и он теперь очень доволен тем, как хорошо бизнес идет». Торек таким солидным был человеком и, кстати, намного богаче, чем все его считали, а теперь вот так, впал в какую-то панику, Рабибуддин, выслушав это, покачал головой. «Я все же совсем не верю, что Торек вдруг горячку стал пороть. Как бы он не узнал что-то, что мы не знаем, он всегда славился тем, что знает больше других». Да и что там говорить, умеет тоже побольше многих. Достаточно вспомнить, как он восстановил свой бизнес буквально из пепла после гражданской войны. Не знаю, как вы, а я постараюсь найти его и аккуратно расспросить. А вдруг поделится тем, что ему известно? Редакция газеты «Труд». Главный редактор собрал планерку, как обычно, с утра в понедельник. Вопросы решались один за другим, не вызывая каких-то затруднений, пока не пожелал выступить Порторг. — Генрих Маркович, — помахал он несколькими скрепленными вместе листками в воздухе, — мне тут передали почитать на всякий случай статью, и я считаю, правильно передали. Есть спорные моменты. — Что за статья, Василий Якимович? — спросил Ландер. — Павла Ивлева, нашего новичка-многостаношника. многостоночника. Почему многостоночника? Так потому, что другие журналисты пишут о чем-то одном, а он обо всем, в каждой бочке затычка, словно энциклопедист. «Ну какой он энциклопедист в его-то годы? Всего лишь студент второго курса. Я к нему поэтому очень настороженно отношусь. Боюсь я, что подставит он нас под раздачу, написав о чем-то, в чем на самом деле не разбирается». Ландер раздраженно дернул ногой под столом. Парторг хоть и знал такое богатое слово, как «энциклопедист», сильно просвещенным человеком не был. Скорее, его отличали узость, мышление и твердолобие. Он искренне считал, что все должно быть в точности так, как он себе представляет. Если ты начинающий журналист, то и пиши про что-то одно. «Дайте мне глянуть в статью», — попросил он, и листочки были ему немедленно переданы. «У нас еще и фотографии, к кстати, есть». Павел лично фотографировал, подорвалась с места Вера. Глафред протянул молча руку и взял и фотографии тоже. Прочитал все в тишине, просмотрел фотографии. «Не понял, Василий Якимович, в чем тут спорные моменты? Нам не нужно воспитывать патриотизм у молодежи, или тела погибших так и должны тлеть неопознанными в окопах». «Зачем вы так, Генрих Маркович?» — укоризненно спросил Порторг. «Все это, конечно, нужно, но вы и о другом подумайте. Представьте, что комсомольцы, вдохновленные нашей статьей, начнут раскопки». — И подорвутся на старой мине, куда органы с претензиями придут. А если кто-то из комсомольцев при раскопках найдет какой-нибудь Вальтер и потом из него кого-нибудь застрелят, опять же, мы будем виноваты. — Вас послушать, Василий Кимович, так вообще ничего делать не надо хорошего. Даже старушек через дорогу переводить, а то вдруг ее инфаркт хватит, когда будете вести через дорогу. Непривычно, дерзко напала на порторга Вера. — Погодите, Верочка. Остановил Ландер, Он был очень удивлен такой атакой. Вера вела себя обычно очень тихо. И что же должно было такого случиться, чтобы она вот так при всех напала на Порторга, которого все побаивались и правильно делали? Человеком он был вредным и злопамятным. «Значит так, ничего вредного я в этой статье для нас не вижу, только пользу. А перестраховываться в данной ситуации не считаю нужным». Люди не дураки, из-за таких вот инцидентов никто на нас не обрушится. — Позвольте сказать, что я остаюсь при своем мнении, и прошу обсудить этот вопрос еще раз лично, уже после планерки, — прямо сказал Порторг. — Хорошо, Василий Якимович, — улыбнулся ему Ландер, уже предвкушая, как разберется с ним при этом разговоре, учитывая, какой мощный аргумент припасен у него, о котором Порторг не знает. — Но сразу после планерки не получится, мне надо ехать в министерство. «Давайте после двенадцати». «Хорошо, я буду», — сказал Порторг. «Ты уж обязательно приходи», — радостно подумал Ландер. «Знаю я тебя. Будешь сейчас суетиться, искать себе поддержку, а потом окажется, что все это было зря. Как будет приятно стереть с твоего лица это выражение вечной правоты в своей позиции». Редакция газеты «Труд». Но Василий Кимович зря времени не терял. Тут же направился к особисту Василию Кузьмичу, которому и изложил все свои опасения по поводу того, что молодежь теперь будет массово вскрывать могилы на местах боев, обзаводясь личным оружием. Речь его была настолько вдохновленная. Что к ее концу особист уже полностью разделял его опасения, что на редакции труда обрушатся невообразимые бедствия. Он уже ярко себе представлял, как по всей стране комсомольцы, вооружившись выкопанным оружием, грабят сберкассы, а его выгоняют из органов без пенсии, разжаловав за то, что не доглядел. Василий Кузьмич клятвенно пообещал немедленно связаться с товарищами из комитета, чтобы те надавили на Ландера и пресекли его безответственное поведение и разгильдяйство. Комитет государственной безопасности. Капитан Румянцев несколько забегался, исполняя поручение руководства. Понедельник — день тяжелый. Начальство, отдохнув за выходные, так и фонтанирует инициативами, которые приходится воплощать в жизнь всем, кто по званию меньше полковника. Ну, вот, наконец, все выполнено, и появилась свободная минуткой присесть. Только он себе чайка сварганил и потянулся к кружке рукой, как раздался звонок. Вздохнув, он снял трубку. — Олег, это Василий, из труда. Тут у нас вот какая ситуация. Капитан Румянцев выслушал все сказанное, хотя связь была не самой лучшей сегодня, но потом его слух резанула какая-то неправильность. — Постой, кто там автор? Не расслышал фамилию? — Ивлев Павел Тарасович. — Ага. принеси ко мне глянуть эту статью, а то, может, там шума много, а никакой кромолы вовсе нет. — Ага, жду. Румянцев, положив трубку, усмехнулся и порадовался тому, что разговор был короткий и чай не успел остыть. — Наш пострел везде успел. «Он спит вообще?» — пробормотал он барабаня пальцами по столу. «Но Воронину наверняка будет интересно почитать, что он такого понаписал, что наш особист в труде настолько перепугался». Редакция газеты «Труд». «Вынужден вас предупредить, товарищ Ландер, что я этого дела так не оставлю», — схода заявил Порторг, войдя в кабинет главного редактора. Партии даны мне все необходимые полномочия, чтобы остановить выход в свет тех статей, что могут повредить нашей стране. Так что, руководствуясь сугубо этими соображениями, настаиваю на том, чтобы эта статья была снята с печати до итогов разбирательства по ее содержанию общественной опасности. «Все же статья будет напечатана в ближайшем номере, Василий Якимович», — сказал, как отрезал главный редактор. «Но почему?» Прежде настолько неуступчивым. Главный редактор, когда Порторг пускал в ход, такие серьезные аргументы не был. Потому что нет в этой статье ничего вредного для нашей страны. А если у вас есть претензии по партийной линии, то можете высказать их товарищу Межуеву из КПК, мягко улыбаясь сказал Ландер, очень недовольному его решением Порторгу. Он нам, Павла его для работы в редакции и порекомендовал... Не удивлюсь, если содержание этой статьи уже заранее было им одобрено. Телефон вам его подсказать? Кто такой Межуй в прекрасно знал, и обращаться к нему с претензиями не имел ни малейшего желания. По сравнению с таким партийным слоном он был моськой, но достаточно умный, чтобы не гавкать на слона. Что он ногу подымет и раздавит, что хвост и кучу на нее навалит в полцентнера... «Конец для Моски будет один». Лицо Василия Якимовича пошло красными пятнами, и он немедленно ретировался, униженно пробормотав что-то типа «Ну, что же вы сразу-то не сказали?» «Редакция газеты «Труд»» Василий Якимович выскочил из кабинета главного редактора как ошпаренный. «Вот подставил его Ландер, так подставил, и, судя по этой змеиной улыбочке...» Как он с самого начала и не запланировал его лицом в дерьмо окунуть? Так, кто там мне эту статью передал Мякишев. Надо поговорить с ним, как его сподвиг Ландер на эту проделку. Хотя нет, вначале надо мчаться к особисту, бить отбой поднятой тревоги. Если комитет уже взял дело в разработку и дойдет до того, что Ландеру придется жаловаться Межуеву, чтобы все разрулить, то кто выиграет в этом споре, сомнений нет». КГБ немедленно сдаст назад, и там начнут искать Крайнего. Если Крайним станет их особист, то он ему такого не простит. Да, КГБ им самим заниматься не может. Он член КПСС, но у него же полно родственников, что не являются членами партии. Проверять, насколько злопамятным окажется особист, пожелав свести с ним счеты за серьезный втык от руководства, абсолютно не хотелось. А ведь была еще и совсем страшная возможность... Что комитет, желает биться от недовольства Межуева, переведет стрелки сразу лично на него. Межуев суров, ох, суров. Из Москвы можно вылететь пробкой из бутылки, словно никогда тебя тут и не было. На периферии ведь есть много газет, где очень пригодится свой порторг с московским опытом работы. Москва, дом на котельнической набережной. Решил сегодня посетить последнюю пару, потом с нее уже сразу рвануть в библиотеку. Оделся, обулся, но не успел уйти, как раздался звонок. Оказалось, Сатчан меня ищет. «Привет! Что-то засиделись мы без дела. Сегодня вечером там же собираемся. Будем подводить итоги по базе. И пора начинать работать по одному из других предприятий».